Глава двадцать девятая. Замечательная допровская корзинка. Старгородское отделение эфемерного меча и орала вместе с молодцами из быстра Упака выстроилось в длиннейшую очередь у мучного лабаза хлебопродукта. Прохожие останавливались. «Куда очередь стоит?» — спрашивали граждане. В нудной очереди, стоящей у магазина, всегда есть один человек, словоохотливость которого тем больше, чем дальше он стоит от магазинных дверей. А дальше всех стоял Полисов. «Дожились!» — говорил брендмейстер. «Скоро все на жмых перейдем! В двадцатом году и то лучше было! Муки в городе на четыре дня!» Граждане недоверчиво подкручивали усы, вступали с Полисовым в спор и ссылались на Старгородскую правду.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 госмагазины и кооперативы распродав дневной запас товаров в два часа требовали подкреплений очереди стояли уже повсюду не хватало круп подсолнечного масла керосину дрожжей печеного хлеба и молока на экстренном заседании в губы исполкоме выяснилось что распроданы уже двухнедельные запасы представители кооперации и госторговли предложили до прибытия находящегося в пути продовольствия ограничить отпуск товаров в одни руки по фунту сахара и по пять фунтов муки. На другой день было изобретено противоядие. Первым в очереди за Сахаром стоял Альхин. За ним его жена Сашхин, Паша Емельевич, четыре Яковлевича и все пятнадцать презреваемых старушек в туальденоровых нарядах. Выкачив из магазина стар гико полпуда Сахару, Альхин увел свою очередь в другой кооператив, кляня по дороге Пашу Емельевича, который успел слопать отпущенный на его долю фунт сахарного песку. Паша сыпал сахар горкой на ладонь и отправлял в свою широкую пасть. Альхин хлопотал целый день. Во избежание усушки и раструски он изъял Пашу Емельевича из очереди и приспособил его для перетаскивания скупленного на привозный рынок. Там Альхин застенчиво перепродавал в частные лавочки добытый сахар, муку, чай и маркизет. Полисов стоял в очередях главным образом из принципа.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 «Если придет Рубенс, за деньгами скажи, что денег нет. До свидания. Рубенс может подождать». И Кислярский степенно вышел на улицу, держа за ручку топровскую корзину. «Куда вы, гражданин Кислярский?» – окликнул Полисов. Он стоял у телеграфного столба и криками подбадривал рабочего связи, который, цепляясь железными когтями за дерево, подбирался к изоляторам. «Иду сознаваться», – ответил Кислярский. «В чем?»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 «И корзинка при нем!» – ужаснулся старгородский губернатор. «При нем!» Дядев поцеловал жену, крикнул, что если придет Рубенс, денег ему не давать, и стримглав выбежал на улицу. Виктор Михайлович завертелся, застонал, словно курица, снесшая яйцо, и побежал к Владе с Никешей. Между тем гражданин Кислярский, медленно прогуливаясь, приближался к губпрокуратуре. По дороге он встретил рубинса и долго с ним говорил –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 Затем я всегда сочувствовал советской власти, а в-третьих, главное, это не я, а товарищ Чарушников, адрес которого «Красноармейская!» — закричал Дядьев. «Номер три!» — хором сообщили Владе и Никеша. «Во двор и налево!» — добавил Виктор Михайлович. «Я могу показать!» Через двадцать минут привезли Чарушникова, который прежде всего заявил, что никого из присутствующих в кабинете никогда в жизни не видел». Вслед за этим, не сделав никакого перерыва, Чарушников донес на Елену Станиславовну, Ипполита Матвеевича и его загадочного спутника. Только в камере, переменив белье и растянувшись на допровской корзинке, председатель биржевого комитета почувствовал себя легко и спокойно. По делу пустой, как видно, организации «Меча и Орала» шло следствие. Единственным важным лицом прокурор считал скрывшегося Воробьянинова, который, несомненно, имел связи с парижской миграцией Мадам Грицацуева-Бендер за время кризиса успела запастись пищевыми продуктами и товаром для своей ловчонки по меньшей мере на четыре месяца. Успокоившись, она снова загрустила о молодом супруге, томящемся на заседаниях малого совнаркома.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 и увели прорицательницу в казенный дом, к прокурору. Оставшись наедине с попугаем, вдовица в смятении собралась было уходить, как вдруг попугай ударил клювом о клетку и первый раз в жизни заговорил человечьим голосом. «Дожились!» — сказал он сардонически и выдернул из-под мышки перышко. Мадам Грицацуева Бендер в страхе кинулась к дверям,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 Ворфоломеевич стал промышлять собачками. Он комбинировал объявления в Старгородской правде. Прочтя объявление: Проп, поинтер нем, коричнев, масти грудь, лапы ошейн, серый, у тайку преслед дост ул кооперативную 17, 2. А рядом с ним замаскированная: Прист, сука из породы, тёмно-жёлт Через три дня щит своей. Перележь. Пер 6 Варфломеич обходил объявителей и, убедившись, что сука одна и та же, еще до истечения трехдневного срока доносил владельцу о местопребывании пропавшей собаки. Это приносило нерегулярный и неверный доход, но после крушения грандиозных планов могла пригодиться и веревочка.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 Не приехал ли назад Воробьянинов? Где-то он теперь рыщет. Столуется ли еще Евстигнеев? Как моя ряса после чистки? Во всех знакомых поддерживаю уверенность, будто я нахожусь в Воронеже у одра тетеньки. Гуленьки напиши тоже. Да, совсем было, позабыл рассказать тебе про страшный случай, происшедший со мной сегодня. Любуюсь тихим доном, стоял я у моста и возмечтал о нашем будущем достатке.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 При теперешней жаре это даже приятно. Целую тебя и обнимаю. Твой вечно муж Федя.